Глава 24 Впереди вроде бы люди, значит, мы вернулись на землю. Хорошо, что не закинуло в очередное подземелье, или еще куда. Как-никак от системы можно ожидать чего угодно. Спрятавшись за деревом, я наблюдал за деревенскими жителями. Под вечер по улицам шастало не так уж и много народу. Подойду и спрошу у них, где мы находимся». 10 секунд хватило, чтобы заприметить престарелую пару. Седобородый дедушка покуривал трубку, а рядом сидящая бабка что-то ему с интересом рассказывала. «Я ожидал, что смогу прояснить ситуацию, но забыл лишь про одну деталь. Мой внешний вид был по-прежнему слегка необычным». Стоило приблизиться к тем двоим, как дед грохнулся на землю, а баболика не унимая дрожи, старалась криком меня отпугнуть. Оба переговаривались на неслыханном ранее языке. Указывая на меня пальцами, они неустанно повторяли слово «Ривьера». «Ривьера? Что это такое? Не понимаю». Мыслительные процессы в моей голове ускорились. Сознание одновременно порождало и тут же отвергало различные теории, но всё прекратилось, как только услышал знакомый ух английский. «Всё же это земля, уже это радует». получу кроху полезной информации, я облегчённо вздохнул и повернулся к источнику звука. «Кто это там говорил по-английски?» Говорящим оказался молодой парень. Как ни странно, на нём были кожаные доспехи с остальными ставками, а в руках двухметровый двуручный палаш. К сожалению, моего владения языком было недостаточно, чтобы разобрать хотя бы половину из того, что тараторил воин. А потом я его перебил и попытался объяснить свою ситуацию как смог. Из моего рта одна за другой вылетали фразы на ломаном иностранном. Я попытался сказать, что он не враг, что сам являюсь охотником, а ещё показал свою чёрно-золотую карту. Это заставило его немного ослабить бдительность а когда боец заметил девочку за моей спиной, он окончательно убедился в отсутствии у меня враждебных намерений и убрал меч. «Эх, вот бы здесь ловила сеть, тогда мне хватило бы обычного онлайн-переводчика». Словно прочитав мои мысли, парень сделал то, о чём я только что подумал. Едва в его руках появился смартфон, как он попросил меня жестами подождать, а сам принялся ковыряться в мобиле. Я тем временем снял умбры за спины. Всё-таки самодельную кенгуру нельзя было назвать самым удобным местом для сидения. Едва успел пересадить малявку на руки, как он подошёл ближе и вытянул смартфон, попросив что-то сказать. И без слов было ясно, что первым делом ему требовалось определить, на каком языке я говорю. «Меня зовут Алексей, я охотник из России. После выхода из подземелья оказался в вашей деревне». Повторил сведения о себе, но уже на родном. Теперь оставалось лишь дождаться ответа. «Я Оливер, охотник, понял тебя», раздался синтетический голос из динамиков устройства. «Ты точно не монстр? Взгляни на мою одежду», я показал на лейбл спортивной формы. «Много модников среди монстров ты встречал до этого». «Тогда почему ты так выглядишь?» указывал на рога собеседник. «Моров», коротко и ясно отвечая ему, Это определение пошло из английского, так что я был уверен, что парень всё понял без переводчика. «Теперь моя очередь задавать вопросы. Для начала скажи, где мы находимся?» Оливер подождал, пока приложение переведёт вопрос, и сразу же дал ответ. Оказалось, что меня закинуло аж в Новую Зеландию. «Из России на другой конец мира. Надо уточнить ещё кое-что». Дальше я узнал, какое сейчас число. Мне сильно повезло, ведь помимо нескольких часов, проведённых в лесном подземелье, с поправкой на часовой пояс, никаких временных скачков не произошло. Несходя с места, мы с Оливером общались ещё минут 10 Даже несмотря на временами кривую работу переводчика, нам более-менее удалось познакомиться. Оказалось, он не простой охотник, а единственный высокоранговый в этой деревушке. Так как время было уже позднее, парень предложил мне остаться на ночь у него дома, а рано утром обещал отвезти в столицу, где находилась здешняя организация охотников. Я не стал возражать и покорно принял помощь. Жил новый знакомый в собственном доме, который купил на заработанные за пару лет деньги. Оливер рассказал, что всегда мечтал переехать из города в тихое местечко. Повезло, что он пробудил в себе недюжины способности и смог достаточно быстро достичь своей мечты. Блюда, которыми нас кормили перед ценом, были непривычными на вкус. По большей части из-за специфических специй, но при этом разжигали аппетит. Особенно сильно Трабиза понравилась умбри Если бы тарелки не опустили, полагаю, малявка никогда бы не остановилась. Спать пришлось на полу. Всё же у холостяка в доме имелась только одна кровать. Не было даже дивана. Хорошо, что нашлось несколько лишних одеял и подушек. Конечно же, я мог достать из винотаря раскладушки или спальные мешки, которыми затарился ещё в туристическом магазине. Но не стал этого делать, чтобы не возникло лишних вопросов утро как и обещал Оливер, мы отправились в столицу. Повезло, что меня перебросило не в какой-то захолустье, а в деревеньку, которая находилась во всего двух часах езды от большого города. Здание здешней ассоциации оказалось ничуть не меньше московской. Стиль был немного другим, но в целом можно было понять, что здесь расположено. Похоже, что в большинстве стран мира их строили по однотипным лекалам. Когда вошли внутрь, ко мне, естественно, было приковано множество взглядов. Похоже, страна не настолько большая, потому люди не привыкли видеть морфов. Оливер подвёл меня к стойке регистрации и объяснил работнице ситуацию. Я мало что понял из их разговора и мог судить лишь по выражению лица и жестам девушки. «Алексей, я поведал Сандре твою историю. Не волнуйся просто следуй за ней. Она тебе поможет. На этом прошу меня простить. Мне пора ехать». «Спасибо». Хотя в этой неизвестной земле Оливер был единственным, кого я знал, заставлять его и дальше решать мои проблемы было бы грубо. Парень не так мне сильно помог, за что я был крайне благодарен. Сандра отвела меня в просторный кабинет, находящийся на десятом этаже. Внутри было пусто. Как я понял, она попросила присесть и подождать, но у кого именно и как долго не сказала, ведь вместо объяснений тихонько удалилась. Минут 15 мы сидели в полной тишине. Умбра, словно обычный ребёнок, сидела на высокой кушетке и размахивала ножками. А я в очередной раз просматривала инвентарь и магазин системы. Очень скоро малявка не выдержала и стала жаловаться. «Мне здесь не нравится, хочу домой!» «Скоро пойдём. Мы очень далеко от дома и пока что не можем туда вернуться. Если будешь сидеть тихо, то скоро...» Посреди разговора раздался скрип двери. В помещение вошли двое. Загорелый блондин и девушка лет двадцати. Оба в строгих костюмах. Мужик говорил по-английски, а его спутница почти синхронно переводила на русский с едва заметным акцентом. «Приветствую вас, господин охотник!» Светловолосый протянул руку и слегка поклонился. На секунду его взгляд задержался на омбре, но потом вновь обратился ко мне. «Извиняюсь за то, что пришлось нас так долго ждать. К сожалению, поиски переводчика заняли больше времени, чем ожидалось». После приветствия мужчина размеренным шагом прошёл до угла комнаты и уселся за стол. Переводчица потащила стульчик и примостилась рядом с ним. «Меня зовут Кидана. Мне уже рассказали, в каком положении вы оказались. После зачистки подземелья врата вывели вас совершенно в другое место». «Должно быть, непросто было оказаться в подобной ситуации». «Вы правы. С другой стороны, вам повезло, что попали именно к нам. Окажись вы высоко в горах, в бескрайней пустыне или же посреди океана, то ваше положение было бы куда более проблематичным». «Согласен. Я поддакивал блондину, ожидая, когда он перейдёт к делу. Полагаю, сейчас вам интересен только один момент — возвращение домой. Я прав?» «Верно», — кивая в ответ. «Можете не волноваться». «Мы уже связались с Ассоциацией охотников вашей страны и передали всю необходимую информацию. Прямо сейчас проводится обслуживание лётного транспорта для будущей транспортировки. Как только его подготовят к вылету, нам сообщат, и можно будет отправиться в аэропорт». «Вижу, у вас всё схвачено», – не мог не удивиться я. «А как же иначе?» – лобнулся агент. «Подобное для нас в порядке вещей. Мы ведь и не можем позволить себе оскорбить столь важную персону». «Точно!» Я вдруг вспомнил вчерашний разговор с деревенским охотником. Оливер ведь говорил, что население всей страны порядка четырех миллионов. Да в одной только Москве проживает в три раза больше народу. В Новой Зеландии не должно быть много высокоранговых, а из ранговых тем более. Господин охотник, не сочтите за наглость. Но пока ждем, не могли бы мы немного пообщаться? Как государственный служащий, я просто обязан прояснить некоторые моменты. Разумеется, буду рад помочь. Дальнейший разговор пошёл о подземелье, в котором я был. Агент оказался довольно дотошным и расспрашивал обо всём, пытаясь разузнать чуть ли не о каждом листике, висевшем на ветвях босса дерева. Скрывать информацию было незачем, а потому я, опуская некоторые подробности, предоставил сведения. По мере беседы он пытался задавать вопросы о том, попадал ли я раньше в какие-либо пространственные временные аномалии или почему со мной маленькая девочка, но мне не было резона отвечать честно на подобное. Где-то привирал а где-то прямо сообщала, что не хочу затрагивать запретные темы. Когда уже начал думать, что бесконечный поток вопросов никогда не закончится, на телефонке Дана позвонили. Положив трубку, он сообщил. «К сожалению, на этом придётся закончить наш разговор. Поэровый аэропорт. Машина уже ждёт внизу». будто бы позабыв, что всё минуту назад расспрашивал меня с особым усердием, блондин резко встал из-за стола и направился к выходу. «Следуйте за мной». А эти ребята ответственно подошли к делу. Подумал я, увидев внедорожник, ожидающий нас у входа. Заранее поняли, что малогабаритное авто будет для меня не слишком удобным. И позаботились об этом. В поездке мы с Киданом особо не разговаривали, благодаря чему я мог спокойно рассмотреть здешние пейзажи. К несчастью, вдоволь налюбоваться не удалось, ведь уже через полчаса мы прибыли в аэропорт. Новозеландцы были столь любезны, что довезли вплоть до зоны посадки. Это было приятное чувство, когда тебя, словно какого-то президента, вопреки общепринятым нормам, подвозят прямиком к самолёту». Попрощавшись с агентом и его переводчиком, я поспешно поднялся на борт. Меня встретила стюардесса, которая сразу провела до посадочных мест и предоставила всё необходимое для комфортного полёта. Умбра, как и положено, тут же попросила чего-нибудь перекусить, но едва начался взлёт, ящера-девочка будто впечаталась в кресло и утихла. Она явно не ожидала испытать нечто подобное, Мелкая закрыла глазки и сжалась. «Можешь выдохнуть, мы уже поднялись в небо». Я вытянул руку и приоткрыл шторку. «Сама хвостата не сразу послушалась, но как только повернула голову и посмотрела сквозь стекло, сразу замерла от изумления. Её глаза заблестели, вид с высоты заворожил омбру. Остаток времени мы постарались поспать. Мелкая отключилась и провела в таком состоянии оставшиеся 10 часов, ну а мне удалось вздремнуть не больше четырёх. Организм банально не давал шансов на пересып. Когда выбрался из самолёта, слегка удивился. Изначально я думал, что придётся потратить кучу времени, чтобы добраться до дома, но, как оказалось, зря переживал, ведь здесь нас ожидала машина-ассоциации. «Алексей, как долетели?» Не успел забраться в салон, как услышал знакомый голос. За рулём находился Валерий, который на сей раз был без напарника. «Отлично», — ответил ему, доставая смартфон. Теперь та прекрасно ловила, и можно было узнать обо всём, что произошло за время моего отсутствия. Пока рассекали по ночному городу, а сейчас в Москве была за полночь я успел сделать несколько важных вещей. Первым делом, конечно же, проверил журнал звонков. «Да тут сплошь звонки от Анны и Кристиана. Им что, заняться было нечем? Полагаю, уже слишком поздно, чтобы перезванивать. Утром наберу». Так я подумал, но кто мог ожидать, что в тот же миг телефон зазвенит? «Эм, извините, что так поздно, но у меня к вам срочное дело». «Что такое?» «Замдиректор попросила передать, что хочет с вами побеседовать. Желательно завтра. Вы свободны?» «Утром я собирался пройтись по подземельям, но вечером вполне можно встретиться». «Отлично. В таком случае завтра вечером. Я передам подполковнику, что вы придёте». «Хорошо». Напоследок Анна немного рассказала о ходе поиска наших радикальных друзей, которые ищут со мной встречи. ох уж эти шифры!» Ира сказала, что уже есть некоторые зацепки. Когда подъезжали к моему дому, позвонил Кристиан. Видать, разузнал, что я снова доступен и не дождался утра. «Привет, Алексей! Слышал, ты тут в путешественнике заделался?» С издевкой произнёс он. «Как успехи?» «Если это всё, о чём вы хотели спросить, то я вешаю трубку». Э -э, погоди! Ты чего, шуток не понимаешь?» Торрес громко вздохнул и стал серьёзней. «В общем, нам нужна твоя помощь с подземельем». Каким? Открылась вчера, почти в центре города, ранговое Когда планируете зачистку? Завтра, то есть уже сегодня утром, через семь часов. А зачем вам я? Разве в вашей гильдии недостаточно охотников? У вас же несколько высокоранговых составов. Боюсь, большинство из наших там не сильно помогут. В условиях подземелья они попросту будут балластом. Что за условия? Во-первых, оно подводное. Едва проходишь сквозь ворота, как перекидывать на дно океана. «Сам знаешь, что лучники и заклинатели в таких условиях не повоюют. Потому группа будет состоять в основном из универсалов и бойцов ближнего боя. Во-вторых, войти в подземелье могут только 10 человек, проверено опытом путём. Нам удалось собрать уже девятерых. Если согласишься, будешь последним. Кстати, за него платят в двукратном размере. Что думаешь, пойдёшь с нами?» Предложение было отличным, а потому я даже не колебался. Уже завтра должна была состояться встреча с сёстрами. У меня оставалось меньше суток на то, чтобы поднять силу. Уверен, что вы с ранговым подземельем вместе сильной командой и под действием большого эликсира опыта я смогу неплохо прокачаться. Я пойду, запиши меня. юху Словно ребёнок закричал в трубку Кристиана. «Не ожидал, что ты так легко согласишься. Тогда жду тебя утром. Сейчас пришлю сообщением адрес и точное время. До связи». К моменту, как закончился разговор, мы с Умбро уже зашли в квартиру. С момента самой посадки ящера-девочка чувствовала себя не очень хорошо. Пускай проспала почти весь полёт, но всё ещё оставалась вялой. Положив малявку на кровати отправился смыть себе грязь, а также думал составить план на завтра. Сначала пойду в рейд с крестьяном, затем сгоняю к ремесленникам, а напоследок отправлюсь в ассоциацию. Чую, допрос Ульяна будет с пристрастием. После душа сварганил на троих простенькое блюдо и решил посмотреть, что пишут в новостях. «Тотальное пробуждение! А вы уже стали охотником!» Помнится, кто-то говорил, что вместе с воротами появляется больше охотников. Похоже, это действительно так. «Подводная бездна. Насколько опасен новый тип подземелий?» «Опа, а тут пишут про то самое место, куда скоро пойду. Жаль, что в статье ни капли полезной информации». Ещё минут пять я читал громкие заголовки, но более не нашёл интересных тем. Подумал, что можно ненадолго прилечь и тоже немного покемарить, но у меня не вышло. В итоге до самого утра я только и делал, что лазил внутри системы и готовился к рейду.